Часть четвертая. Глава первая. Не стану описывать моего озлобления. Несмотря на то, что можно было всего ожидать, я был поражен. Точно он предстал передо мной во всем своем безобразии совсем неожиданно. Впрочем, помню, ощущения мои были смутны, как будто я был чем-то придавлен, ушиблен. И чёрная тоска всё больше и больше сосала мне сердце, и я боялся за Наташу. Я предчувствовал ей много мук впереди и смутно заботился, как бы их обойти, как бы облегчить эти последние минуты перед окончательной развязкой всего дела. В развязке же сомнений не было никакого, она приближалась, и как было не угадать, какова она будет. Я и не заметил, как дошёл домой. Этот дождь мочил меня всю дорогу. Было уже часа три утра. Не успел я стукнуть в дверь моей квартиры. Как послышался стон, и дверь торопливо начала отпираться, как будто Нелли не ложилась спать, а все время сторожила меня у самого порога. Вечка горела. Я взглянул в лицо Нелли и испугался. Она все изменилась. Глаза горели, как в горячке. И смотрели как-то дико, точно она не узнавала меня. С ней был сильный жар. «Нелли, что с тобой? Ты больна?» — спросил я, наклоняясь к ней и обняв ее рукой. Она трепетно прижалась ко мне, как будто боялась чего-то, что-то заговорила, скоро, порывисто, как будто только и ждала меня, чтобы поскорее мне это рассказать. Но слова ее были бессвязны и странны. Я ничего не понял. Она была в бреду. Я повел ее поскорее на постель. Но она все бросалась ко мне и прижималась крепко, как будто в испуге, как будто прося защитить себя от кого-то. И когда уже легла в постель, все еще хваталась за мою руку и крепко держала ее, боясь, чтобы я опять не ушел. Я был до того потрясен и расстроен нервами, что, глядя на нее, даже заплакал. Я сам был болен. Увидев мои слезы, она долго и неподвижно вглядывалась в меня с усиленным напряженным вниманием, как будто стараясь что-то осмыслить и сообразить. Видно было, что ей стоило это больших усилий. Наконец что-то похожее на мысль прояснилось в лице ее. После сильного припадка падучей болезни она обкровенно некоторое время не могла соображать свои мысли и внятно произносить слова. Так было и теперь. Сделав над собой чрезвычайные усилия, чтобы выговорить что-то, И догадавшись, что я не понимаю, она протянула свою ручонку и начала оттирать мои слезы. Потом обхватила мою шею, нагнула меня к себе и поцеловала. Было ясно, с ней без меня был припадок. И случился он именно в том мгновении, когда она стояла у самой двери. Очнувшись от припадка, она, вероятно, долго не могла прийти в себя. В это время действительность смешивается с бредом. Ей верно вообразилось что-нибудь ужасное, какие-нибудь страхи. В то же время она смутно сознавала, что я должен воротиться и буду стучаться у дверей, а потому, лежа у самого порога на полу, чутко ждала моего возвращения и приподнялась на мой первый стук. «Но для чего же она как раз очтилась у дверей?» — подумал я. И вдруг с удивлением заметил, что она была в шубейке. Я только что купил ей у знакомой старухи торговки зашедший ко мне на квартиру и уступавший мне иногда свой товар в долг. Следовательно, она собиралась куда-то идти со двора и, вероятно, уже отпирала дверь, как вдруг апеллепсия поразила ее. Куда же она хотела идти? Уж не была ли она и тогда в бреду? Между тем жар не проходил, и она скоро опять впала в бред и без памятства. С ней был уже два раза припадок на моей квартире, но всегда оканчивался благополучно а теперь она была точно в горячке. Посидев над ней полчаса, я примостил диван у стулья и лег, как был, одетый, близ нее, чтобы скорее проснуться, и спона меня позвала. Свечки я не тушил. Много раз еще я взглядывал на нее, прежде чем сам заснул. Она была бледна. Губы, запекшиеся от жару, и окровавленные, вероятно, от падения. С лица не исходило выражение страха и какой-то мучительной тоски, которая, казалось, не покидала ее даже во сне. Я решился завтра как можно раньше, сходить к доктору, если б ей стало хуже. Боялся я, чтоб не приключилось настоящей горячки. Это ее князь напугал. Подумал я со содроганием и вспомнил рассказ его женщине, бросившей ему в лицо свои деньги.